знакомся с Дейзи Фэй II. Тут выбежала маленькая девочка, поцеловала меня и вручила конверт. Это была дочка Бетти, которую назвали в мою честь. В конверте была записка: "Сей документ удостоверяет право миссис Дейзи Фэй Харпер I бесплатно восстановить два сломанных зуба Бетти замужем за дантистом, который попросил своего друга это сделать". Следующий голос принадлежал мужчине. «Дейзи, ты до сих пор питаешься горячими карамельными десертами и банановыми сплитами». Дж.Р. поставил музыку из сериала «Уличные банды». Это был мистер Килгер из ФБР, который вместе с Апал Бейтс забрал меня из школы. Он подарил мне чек на 50 долларов за службу ФБР и пожелал удачи. Потом мистер Сесил сказал «Дейзи, Следующих двух гостей представлять не нужно. И услышав, как два женских голоса крикнули: "Бинго!", я тут же поняла, что это бабушка по эти банай тётя Бэс. И снова заплакала от радости. Бабушка купила мне бельё, а тётя Бэс принесла замороженный горошек и овощи из своего ресторана. Бабушка шепнула, что ещё злится на Бэс за противозачаточные таблетки, но на этой неделе она с ней разговаривает ради меня когда они усилились зазвучала музыка из король и я и глубокий раскатистый голос продекламировал розы расцвели и слышен птичий крик для парнишки моего украла я парик и cetera et cetera et cetera Это был Вернан Музбергер в парике и даже с фальшивыми бровями. Он поцеловал меня и подарил сертификат на 3 бесплатных урока у Дейла Карнеги, где он теперь исполнительный директор. После того, как он занял своё место, зазвучала музыка, на этот раз вальс "Глубокий Дунай". Очень знакомый голос сказал: "Помни, Дейзи, обаяние залог успеха". Это была миссис Дотт. Она вбежала в зал, я стиснула ее в объятиях и снова... заревела. Она три года назад выписалась из больницы и преподает драму в школе для девочек в Галфпорт, Миссисипи. И совершенно не изменилась. Ее подарок — полное собрание сочинений Шекспира в кожаном переплете. Джейер изобразил барабанную дробь, и мистер Сесил сказал... А теперь последний по очереди, но не по значению, специальный секретный гость из самого Бирмингема, Алабама, которого бы здесь не было, если бы не ты, загадочный гость. Покажись, пожалуйста. В зал вошла красивая девушка и начала писать своё имя на доске, которую ей подали. В тот миг, как я увидела её уши, я поняла, что это Анжела Пистол. совсем взрослая. Её мама с папой приехали с ней и подарили мне чек на 100 долларов. ДжР проиграл пластинку с песней Счастливые денёчки. Вывернулись, а мистер Сесил провозгласил: "Вечеринка в твою честь состоится в этом зале после того, как Томми и Джин, двое сицилеток, продемонстрируют, что мы для тебя приготовили. Дейзи Фэй Харпер это твоя жизнь". Они выкатили большой стол, заставленный всевозможными подарками. Мистер Сесил и Сисилетки купили мне дорожный костюм с туфлями, шляпой и сумкой и с браслетом на ногу такой же расцветки, который в шутку смастерил мистер Сесил. Тути и Хелене далоры купили мне купальный костюм, а Сисилетки за ночь обшили его белыми блёстками. Это самый фантастический купальник на свете. Джимми Сноу дал мне 75 долларов, а профессор Тисли и его мама подарили 100. Переснанец купила прекрасную дорожную сумку от Samsonite с косметичкой из того же материала. Но самый большой свёрток они приберегли на конец. Огромная розовая коробка. Я открыла её и чуть не умерла. Внутри лежало самое распрекрасное в мире белое выходное платье оно, наверное, стоило целое состояние я не представляла кто мог позволить себе такой подарок я спрашивала от кого оно но никто не знал джерс сказал взгляни на карточку